Кошачья канталупа Канталупа оказалась совсем невкусной. Нужно было подержать ее подольше, чтобы созрела, а может, с ней вообще было что-то не то. Вполне допускаю, что в канталупе с самого начала была уготована горькая судьба, но мы этого так и не узнаем ибо у нее не было возможности себя проявить. Доев ее с невнятным раздражением, мы с женой поставили тарелки на пол. Почему, не знаю. С таким же успехом мы могли поставить их на журнальный столик. По дому бродил свежеодолженный кот. Мы жили в Монтане наездами, а потому соблазняли соседских котов обещаниями экстравагантных кошачьих деликатесов, и отпуском все включено в парижском кошачьем ритце. Слишком много развелось мышей. Коты оставались без Парижа. Мы перебрались из Монтана в Калифорнию, а коты с ненужными паспортами в своем доме. Так или иначе новый кот подошел к оставленной на полу Канталупий принялся внимательно изучать корки, затем лизнул, чтобы исследовать. После чего этот кот, которому не суждено было применить свой французский, облизал несколько раз корки, но уже фамильярнее. И кот принялся за Канталупу. «Никогда раньше я не видел, чтобы коты ели Канталупу». Я старался, но не мог представить, что напоминает коту вкус канталупы. Из нормальной кошачьей еды я не знаю ничего, хоть отдаленно напоминающего канталупу. Мышей, птиц, сусликов, насекомых придется исключить из рассмотрения. Равно как и такую домашнюю кошачью еду, как рыбу, курицу, молоко, а также все, что пакуют в банке, мешочки и коробки. Что... Из оставшегося напоминает коту Канталупу. На эту тему у меня не было ни единой мысли, и вряд ли таковая появится в будущем, но одно я знаю точно. Никогда в продуктовом магазине не найти мне на полке с кормом для животных кошачьей Канталупы.